глава 9 До нижней горизонтальной ветви дуба толщиной столб, с телеграфный столб фёс людмила спустились почти мгновенно, потом просто спрыгнули с четырехметровой высоты. вяземское вызвало к себе тех, кто был ближе ингу и Марию. И не только потому, что ближе. По молчаливому соглашению между секундом Фёстом и Валькириями, если не поступало прямого приказа от вышестоящего начальства, то есть Тарханова или самого Чекменёва, или не было какой-то специальной необходимости, определяемых одним из Ляховых девушки, сами договаривались, кому, где находиться и какую ответственность на себя брать. Для службы в целом это не имело никакого значения. Все они были ровно талантливы и взаимозаменяемы. поэтому родной командир поручик Полусаблин был только рад, что одной головной болью от этих дам меньше. Фактически, командовавшей бригадой, в которую, наконец, официально были сведены уже семь отрядов печенек, Уваров тоже не вмешивался в сложные родственные отношения между старшими братьями, их женами, Майей Натальей Андреевной и Татьяной, и самими валькириями. Если только это не касалось его Настасьи. Или, разумеется, интересов службы. Сейчас только Врен и Варламова были свободны от конкретных заданий. Анастасии и Герти следовало находиться вблизи своих подопечных до да Вильяминова вдобавок командовалло взводом и ей никак нельзя было его оставлять. Фёст сообщил секунду, что начинает преследование сбежавшего БТР и забирает с собой троих девиц. Так что остальное берите на себя. С Тархановым он это не счел, нужным обсуждать, тот ему не начальник, пусть старые приятели сами договариваются. «Постараемся все время быть на связи, но если что, ты за нас не слишком переживай, я здесь дома, выкручусь по-любому и тебя найду». «Зачем?» — только спросил Секонд, искренне не понимая, для чего преследовать ушедшие в прорыв броневик. Подумаешь, какой-то начальник базы. Комбат попросту шкуру свою спасти решил. У них на всю верхушку заговора подробные ориентировки есть. полученные через шары, и завтра большинство организаторов будет там и так арестовано или уничтожено при попытке к бегству. Кстати, эта формулировка давно приобрела нехороший оттенок. Синоним «бессудной расправы». А ведь на самом деле попытки происходят сплошь и рядом, и все, кому положено, имеют однозначные инструкции. Даже по нарушителю правил дорожного движения можно стрелять на поражение, если он не желает остановиться по требованию инспектора. Другое дело само понятие «попытка» можно трактовать очень широко. что открывает простор для воображения людям, не очень склонным верить в надежность и беспристрастность следственно-судебного аппарата. Как раз и затем Фёст легко понял смысл вопроса, рожденного аналогичным мозгом, но с совсем разным жизненным опытом. В уставе только примеры описаны, а не случаи. Мы с тобой вчерашнюю статистику имеем, а мне интереснее сегодняшняя динамика. Кто сбежал? Почему? Кому поедет? Что за новые решения будут приняты? Вот так примерно. Все, девчата подошли, мы двинулись. Передай команду по нашему сектору огонь прекратить. Терпеть не могу шальных пуль, как и ты, впрочем. Фёст подразумевал больше, чем сейчас сказал Секонду. То, что они не обнаружили на стоянке перед КПП или... Штабом ни одной приличной автомашины еще ничего не значило. Вполне мог находиться здесь кто-то из высшего руководства мятежа. Командир такого подразделения, как «Зубр», не мог быть банальным шкурником и трусом, чтобы бежать в разгар боя, бросив своих бойцов, которых учил и воспитывал не один год. Не был этот рывок трех БТРов и панической инициативой перепуганного сержанта или лейтенанта. Другие здесь люди умирали сейчас под беспощадным огнем. Вадим не видел ничего аморального в том, чтобы уничтожать тех, кого он признает хорошими солдатами и, возможно, весьма приличными частной жизни людьми. Главное, они позиционируют себя его врагами. Вдобавок, они первыми начали. На даче вокруг зубры убивали охранников президента, сожгли машину с ничего не подозревающими сотрудниками мятливо, стреляли в спину обычных солдат-срочников. Даже репортера Воловича своего фактического союзника уважили гранаты. Ну, тот-то со своим обидчиком рассчитался сполна. Четыре пули из АПС в грудь. Все как положено, без лишнего морализаторства. Так хотел он, его вина, пусть горит его дома, не твой. И пускай не твоя жена его пусть будет вдовой. Так убей же его скорее. «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Интуиции вчерашнего допрос цука подтверждали, что вполне мог навестить эту базу один из самых главных организаторов мятежа, тот, кто приезжал вместе с генералом арестовывать президента и очень профессионально сбежал, почувствуя, что запахло жареным. При том, что боевой генерал и три десятка подчиненных ему офицеров не успели, не сумели, потом сообразил, что напарник его наверняка сдал, И остается последний шанс подчинить себе основную силу боевиков и действовать по собственному, ни с кем не согласованному, а потому и стопроцентно неуязвимому плану. Говорят ведь на Востоке, что у бегущего тысячи дорог, а у преследователя только одна. На то и расчет. То, что рассказал об этом Федоре Давыдовиче генерал Статсук вполне подтверждала предположение Фёста – агрессивен, крайне жесток, при этом умен, смел, обожает все экстремальное, имеет связи практически на всех уровнях нарисованной им секундом схемы. И вооруженный мятеж решил поиграть, когда горные лыжи и пейнтбол надоели. А почему бы и нет, в конце концов, у людей такого типа позитивных намерений и чего-то вроде совести не может быть по определению. Иначе всем бы им давно пора уподобиться легендарному старцу Федору Кузьмичу. До брошенного бронетранспортера по колеет добрались быстро. Он едва километр успел проехать, вырвавшись за кольцо окружения. Трасса проходила километра на три южнее, но большого смысла в текущих обстоятельствах у беглецов выезжать на нее не было. Машина приметная. Сначала Фёст подумал, что транспортер подожгли и бросили просто так, свистом приказал Валькириям залечь, вполне могли зубры оставить поблизости засаду на такой именно случай. Но тут же, как только ветерком накинуло с той стороны, сообразил, что ошибся. Солярка из разорванных взрывом баков догорала медленно и дымно. Но пахло не только ее жирной копотью и порохом. Дыхание перехватило совсем от другого. Экипаж явно остался внутри братской могилы десятерых. «Кто же их так?» «Скорее риторически, чем обращаясь к кому-то из девушек», — спросил Вадим. «Дырок в броне не видно. Наши здесь точно не стреляли. В самовозгорание я вообще не верю». Варламова в это время возилась со своим блок-универсалом. «Вадим Петрович, люди отсюда ушли», — сообщила она. «Есть след. Не знаю, сколько явно, больше одного, но один в памяти числится. Шар его данные зафиксировал». «Кто?» — просил Фёст, почти гарантированно зная ответ. «Слишком всё сходилось, а через шар девушки прокачивали вчера как раз показания пленного генерала. Тот...» Много о ком говорил, но Вадим был уверен, что здесь отметился именно тот. «Значится, как Федор Давыдович Ашенбергас. Под этой фамилией лицо без определенных занятий, по словам источника, очень крупный бизнесмен международного уровня, владелец сотен офшорных фирм, не исключено, что одновременно и весьма авторитетный вор в законе». «Ну, прямо тебе полный набор на любой случай жизни», — не держал сарказма Фёст. «Как раз для крутого боевика в стиле...» же призо он заодно не начальник нашего генерального штаба и митрополит калифорнийский и обеих америк таких данных не имеется ответила мария с юмором у нее моментами было не очень или что точнее не позволяло себе варламова в боевой обстановке трактовать вопросы командира расширительно фотографии тоже нет только словесный портрет. Еще по курсу молодого бойца, что он проходил форте Рос под руководством Шульгина, Фёс знал, что в комплекте с шаром блок-универсал может надежно работать как селектор стабильной информации. Но вот коллектор рассеянный из него слабенький. Сейчас он сработал как хорошая служебно-розыскная собака. Уловил запах, известного ему объекта, но и только. «Отследить направление движения можешь, пока след держится», осторожно ответила Варламова. «Тут ведь как? Чем больше информации, тем конкретнее. На вас бы я и видеообзоры имела, и звуковой канал». «Зачем я с вами связался?» – тоскливо спросил Фёст. «Не хватало мне видеообзоров. А про себя подумал, что когда женится на Людмиле, поломает ей портсигар к чёртовой матери или в торксин сдаст навес». Золото отдельно, сапфиры отдельно, остальное в мусоропровод. Тогда, пока хоть чего-то видно, ты и Инга за ними. Преследовать, сколько возможно, на глаза не попадаться, никаких действий не предпринимать. Верен, держишь постоянную связь с Людмилой, буквально комментируешь каждый свой шаг. Мы вдвоем бегом за нашими машинами. Насчет рандеву уточним по ходу дела. Все вперед. На предельно возможной в ночном лесу скорости обогнули по широкой дуге продолжающую сопротивляться базу. Она явно агонизировала. Перестрелка носила отчетливо очаговый характер. Полчаса уложились, хотя Фёст выложился до предела, а Валькирии — хоть бы что. Истинная пантера. Хотя пантеры, кажется, не особенные бегуны, на дальних дистанциях волки их сто очков форы дадут. Но на волчицу Вяземская ну совсем не походила. Самшиты стояли там, где их оставили, целые и невредимые. Вадим отдышался. Доложил ситуацию секунду. Ты, главное, остальные не забудь в порядке на место доставить. За них деньги плочены. Глазунова не забудет. Она уже железно решила свою не возвращать. Считает с таким приданым. ее замуж со свистом возьмут. У тебя не девки, а сплошь соньки золотые ручки. Сначала живые, вернитесь потом. поторгуемся». Инга сообщила, что они вышли к дороге, дала координаты. «Здесь метров через триста стоянка, и вроде как мотель с кабаком. Музыка слышна. Объект где-то там. След держится. Ну, ждите мы сейчас!» Фёста смотрел себя вроде нормально, но в камуфляже мужик. Сейчас больше половины грибников, рыбаков и охотников так ходят, а машина, к прикиду, подходящая. «А тебе, дорогая, опять переодеваться?» — сказал он Людмиле. Ерунда, минутное дело. У нее в машине на заднем сидении были брошены вещь мешки со штатскими костюмами всей команды Валькирии. Группа Темниковой свою амуницию сложила в двух остальных самшитах. Вяземская, как по боевой тревоге, но в обратном порядке, сбросила ботинки и камуфляж, снова пристегнула свои пистолеты, повернулась к Вадиму спиной, чтобы он помог тугую зафиксировать бронекорсет. Мало ли что предстоит, а от плеч до низа живота это изделие. Выстрел в упор держит. Нож само собой. И под платьем сафари совсем не видно. Но а танцевать в обнимку с посторонними Людмила пока не собиралась. Все равно неудобно, конечно, но Фёст настаивал, а она его расстраивать лишний раз не хотела. Просунула руки в рукава платья, переложила в нагрудный карман документы, в боковой блок универсал. Застегиваться не стала, на ходу успеет, а то все же шесть тугих пуговиц лишнее время. Погнали. Ехать было не так уж далеко. Если по линейке и компасу, но, несмотря на близость Москвы и Зеленограда, внутрирайонные дороги между федеральными М-9 и М-10 были немногим лучше, чем где-нибудь за Уралом, и вели они от чего-то совсем не в те направления, что им сейчас были нужны. Однако где по грунтовкам, где по опросикам добрались... До выезда на вполне приличную трассу. Не автобан, но все же. Раз на ней и мотели с ресторанами не разоряются. Заодно Фёст и поговорить успел с девушками из с секондом, уточняя последние штрихи. И покурил не спеша, с удовольствием. А то за войну и прочими заботами редко получалось. Мотель, вон стоянка, девять машин. В зале одиннадцать человек. Из них, думаю, шестеро наши, доложила Инга, когда Фёст людмилы и поставили машины на удобном съезде с дороги, прикрытым несколькими буйно разросшимися кустами можжевельника. Даже днем с двадцати метров не заметишь. Кстати, за всей боевой и сопутствующей суматохой и не заметили, как небо на востоке понемногу начало светлеть. Что за люди? Искренне удивился Фёст. Пятый час утра. А они пьянствовать продолжают, и официантам с метром спать не хочется? Он на самом деле этого не понимал, хотя и знал, Зачем? Да чего? Просто сам привык просиживать ночи напролет только на Новый год? Да за преферансом, если не по работе, конечно. А в той России это вполне норма, ответила Людмила. Офицеры, аристократы, просто богатые люди часов в 10-11 только ужинать собираются. Раньше шести не расходятся. Если кому не на службу, точнила Варламова, как определила, кто наши, спросила Фёстингу. В окно заглядывала. заглянула. Блок показал, что объект в пределах здания, а всего здания восемь двухместных номеров, зал и кухня. Машины, я так поняла, три персоналу принадлежат, давно не отъезжали со вчерашнего дня минимум. И марки так себе: один Лансер, два Хендая. Готовясь к работе, в параллели девушки марки машин не хуже дилеров изучили с их памятью полдня, проспекты и справочники полистать. Остальные гостей. Две Nissan и Audi. «С петербургскими номерами. Думаю, на них одна компания приехала. Три женщины в пределах 30 лет, двое мужчин чуть постарше. Все за одним столиком сидят, выпивают прилично. Опять неясность. Теперь уже в прямую, проверяя аналитические способности девушки в новом мире, сказал Фёс, зачем устраивать плотную пьянку час до города, не доехав? Чего же неясного? Едут из Питера, спешить им, очевидно, некуда». А может, и вообще в Москве встречаться им нельзя? Есть между ними какие-то непростые отношения, мне показалось. А здесь посидят как следует день, проспать можно. А там уж не знаю. Зато остальные. Один четко словесный портрет. Ашенберга попадает, и блок изо всех сил мигает. Второй в полевой форме с генеральскими погонами. На базе Зубров был и в БТР ехал. При них два парня. У нас не зафиксированные. Явно охрана. Две женщины с ними, хоть и под посторонних шлюх маскируются, не дешевых, понятно, но всем видом для опытного глаза прямо подчеркивают, что не жены, не постоянные любовницы, не коллеги по работе. Зачем? Ну вот для нас с вами. Удивляясь, что надо растолковывать такие вещи пожалуй, плечами Валькирия, телохранители выполняют свою работу, им не нужно, чтобы об этом кто-то догадывался. Чем лучше всего отвлечь внимание именно такой маскировкой? Если у меня, простите. Отстегнется чулок, вы будете не столько смотреть мне на лицо, сколько ждать, когда я спохвачусь и стану его пристегивать. Так и тут. Сообразив, что перед вами проститутки высокого разбора, Ловящие клиентов, вы станете заинтересованно наблюдать, как этот процесс у них происходит. Почти любой мужчина будет ставить себя на место заманиваемых, поскольку в обычной жизни такое дело не всем выпадает. «Молодец, поручик!» — впервые назвал Фёст девушку её недавно полученным чином. «Только не нужно всё время меня в пример приводить. Я типаж нестандартный. И наблюдать за ними может человек, которого твои чулки и чужие шлюхи интересуют меньше, чем непосредственная работа». Ой. Простите, Вадим Петрович, это я, ну, просто фигура речи. Я вас, правда, в виду не имела. Еще бы, хмыкнул Фёст. Между делом провел с девчонками еще один урок. А в целом молодец, четыре с плюсом. Предложения есть? Какие тут особо предложения? Подождать, когда к машинам пойдут и брать? Основных клиентов, конечно, охрану просто обездвижить. Вот здесь стройка с минусом. Нам ждать некогда это раз. С кем и о чем они успеют наговориться и договориться два? Где гарантии, что через час, например, за ними не приедут сразу пять БТРов и рота охраны? Какие, кстати, эмблемы у генерала? Пограничные. М -м, вот именно. А тут два аэропорта рядом. Значит, в ресторан мы пойдем вдвоем прямо сейчас. Сказала, как о деле решенном до того молчавшая Вяземская. Она уже научилась у Анастасии, кстати. Если твой мужчина разговаривает с кем-то из подчиненных, ни в коем случае не вмешиваться ни советами, ни замечаниями. Лучше всего делай вид, что ты вообще предмет неодушевленный. Но сейчас вопрос был задан чисто служебный. Всем троим адресованный, кто первый сообразил, Тот и отвечает. Тем более, вид у Марии и Инги был не для ресторана. Не только одежду, имея в виду, но и выражение лиц. Только Людмила, что проверено на практике, могла без специальных усилий выглядеть натуральной Барбию, увеличенной до человеческих размеров. И платье у нее было чистое и вполне элегантное для путешествия. И пока ехала одной рукой, руль держала другой прическу. Привела в относительный порядок. Верно, поручик Вяземская? Пёст при каждом удобном случае обращался к Людмиле как можно официальнее, но это вызывало только понимающие улыбки у него за спиной, а девушку, от которой улыбок не скрывали, сильно раздражало. Пойдём мы с вами. Вы... «Верен и Варламова скрытно прикрываете подходы к мотелю со всех направлений, не только трассу контролируете. Силу применяете в случае непосредственной угрозы или, мало как бывает, прорвется кто-то, нас Людмилой нейтрализовав. Стрелять в крайнем случае, если парализаторы не достанут». Фёст подъехал к ступенькам мотеля с громыхающей в салоне музыкой. Посигналил, спросил у выскочившего охранника, работает ли ресторан, где поставить машину и охраняется ли стоянка. Получив удовлетворяющие ответы, почти бросил ключи парню, полностью подходящему под определение «не так умен, как широкоплеч. «Поставь там». И в зал вошел, как хозяин, привыкший, что «Медрд Отель» встречает у двери с поклоном, и официантки бегут с копом. Кто меню подает, кто стулья отодвигает. Здесь этого не было, и Вадим недовольно поморщился. «Столовая военторга», — брюзгливо сообщил он следующий, на полшага позади, как и положено секретарше Людмиле. Разница в возрасте и манерах не позволяла принять ее за жену. Он играл заведомо переигрывая, исходя из того, что зрители у него неискушенная мхатовская публика. Ему сейчас хотелось просто немного повалять дурака, снимая нервное напряжение и физическую усталость. Именно такого персонажа изобразить заведомого у дурака и хама, естественного в своей карикатурности. Вообще везет ему на театральщину. Жизнь сама, словно Иван Васильевич у Булгакова в театральном романе, заставляет абсолютно бессмысленные, на первый взгляд, этюды разыгрывать. На второй, впрочем, тоже. Тем интереснее будет переход от варса с буфонадой к суровой прозе жизни. Они прошли к зеркальной, прямо как старые праги к стене, к двухместному столику прямо напротив тех, где сидел Ашенберга с компанией. Два мужика и одна вульгарная баба за столиком почти у двери контролируют и вход, и окно. Сам объект генерал и вторая девица поприличнее под окном отслеживают дверь барную стойку и вторую дверь в глубине подсобки. Все сильно напряжены. не глазами только всей психикой сразу Вадим почувствовал, как только вошел. Впрочем, дислокация клиентов не имела никакого значения. Что его знают, Фёст не боялся. До вчерашнего дня их пути с Персоной такого уровня никак не пересекались. Да и вчера Вадим его в бинокль видел, а тот нет. То есть риска в дерзкой по меркам спецслужб выходке Ляхова не было почти. Никакого. Зато со своего места он мог наблюдать за объектом, не поворачивая головы, точнее, при любых ее поворотах. Кроме того, он сейчас использовал тот же самый прием, что и телохранители Федора Давыдовича. Несмотря на бессонную ночь и походный наряд, его спутница была ослепительно хороша. Остальные пять не самых страшных на этом свете женщин, присутствующие в зале, сразу превратились в невыразительных статисток из черно-белого фильма, снятого любительской восьми миллиметровой кинокамерой. Глаза абсолютно всех присутствующих в зале мужчин, включая бармена и официанта, зафиксировались на прекрасной незнакомке. Да и не только мужикам. Женщинам было на что посмотреть и чему поучиться: как носить платье, как двигаться, как смотреть по сторонам на посторонних и своего кавалера. Ногу за ногу Людмила только что закинула. отработанным движением. Обязательно его надо перенять. Такие вот штрихи позволяют классному разведчику отвлекать внимание наблюдателей от одних вещей и привлекать к другим второстепенным. Например, к мысли, ну что в этой девке такого особенного, что глаз не оторвать? Было бы на ней написано, что она очередная мисс Вселенная или новая фаворитка Прохорова, понятно. А без такого лейбла по отдельности все то же самое, что у любой здесь присутствующей. Только Ашенбергаса предутреннее дива не отвлекла. Странный каприз генетики. Он не выносил красивых женщин абсолютно. Всеми своими частями тела и манерами они оскорбляли его изысканных. Не только живьем, даже на картинках. Но и геем при этом Федор Давыдович не был. Так нечто среднее. Зато спутник светловолосой девицы, чересчур вызывающий, как Мерлин Монро, вихлявший на ходу, Даже под широкой юбкой и заметным задом его сразу напряг. Память у была под стать прочим личным качествам, и он сразу почувствовал, что знает спутника красотки. Еще несколько секунд сообразил, откуда именно. Ну, конечно, его портрет имелся в материалах, относящихся прошлогодней. Хлопок одной ладонью. Нашелся же дурак, придумавший подобную кодировку. Будди страхнутый. Тем самым она и закончилась. Нет, чтобы назвать по-человечески. несокрушимая свобода или ловить конский топот. Может, и закончилось бы все совсем иначе. А этот тип значился как один из командиров спецподразделений, прибывших для ликвидации опорных пунктов предыдущего заговора, направленного против параллельной реальности. Да, Федор Давыдович был вполне осведомлен о существовании другой России. даже входил в ближний круг тех, кто планировал захватить власть там и использовать неизвестный, недоступный и неуязвимый и неисчерпаемо богатый мир в собственных интересах. Что ж, в тот раз не срослось, более того, Помешали люди именно оттуда. И этот фамилию установить не удалось, но на нескольких фотографиях и видеозаписях его внешность компьютерно выявлена, идентифицирована и внесена в реестр. Командир не очень высокого ранга, но в кадр ухитрился попасть неоднократно все время с оружием. О том поражении не забыли, просто на некоторое время переключились на другие цели. Поразительно все опять сразу пошло кривовато. Возможно, от того, что и тут появилась эта вот личность. Если мыслить строго аналитически, игнорируя так называемый обыденный здравый смысл, можно предположить, что он сотрудник некой организации, работающей и там, и там. Нечто вроде межвременной полиции. Тогда и девица становится понятнее. Сам Ашенбергас не удосужился посетить тот мир. Сначала думал, что успеет, а потом уже ничего не думал по причине отвращения к праздным мыслям и напрасным сожалениям. Но те, кто там побывал, в один голос утверждали, что в наличии реконструкции всех сразу вариантов рая на любой вкус. И словно в мусульманском на каждом шагу гурии, в смысле весьма красивый, генетически намного более совершенной, ибо не было там ни войн, ни революций, не наличествует почти полмиллиард здорового и всем довольного русского населения женщины. Впрочем, как уже было сказано Фёдору Давыдовичу, это было бы интересно, имей он возможность любую не спеша с оттяжкой отхлестать солдатским ремнём по обнажённым частям. Но предположить, что девица именно оттуда... Такая акцентуация воображения не помешала. Зато в остальном крышу у него все-таки сорвало. Два крупнейших политических и военных провала за сутки и оба с непосредственным, почти запредельным риском для его не то чтобы драгоценной, но крайне важной для судьбы мира жизни. Третий раз уже многовато. Хотя он в крайней неровности успел за полчаса выхлестать четыре больших рюмки водки. От того началась некоторая неадекватность восприятия. Вообразить, забыв о теории вероятности и просто о зах оперативной работы, что этот человек, позапрошлым летом захвативший важнейший пункт управления возле Красных ворот, сейчас явился именно за ним, в его состоянии было проще простого. А вот допустить, что он пришел сюда один, без прикрытия и сопровождения, кроме своей девицы, это можно было только в начальной фазе острого реактивного психоза, подкравшегося совсем незаметно. Однако у Ашенбергаса сработал именно такой рефлекс. Стрелять немедленно, пока этот человек еще не осмотрелся. Причем не в него, а в девицу. Людмилу он тоже... ассоциативно с обычный обычной бодигардшей, как и самого. Полетят клочья из ее спины, на какую-то секунду это пришельца шеломит. Свой пистолет достать не успеет, расстояние тут плевое. Секунда дела, и четверо специалистов одного не слишком могучего парня скрутят. Вязать его в машину и ходу. Есть где спрятаться, а зачем? А завтра по всей Москве такая буча начнется. Не до отдельных людей будет. Дурацкий, откровенно говоря, план. Любой бы ему сказал тот же Игнедин, если б Ашенбергас с ним поделился. Самым умным человеком среди заговорщиков оказался подполковник Батарчук. Тот, стоило им отойти на сотню метров от горящего и встряхиваемого взрывами боекомплекта БТРа, решил, что с него по-любому хватит. Мгновенное и бессмысленное убийство сам 12 верных, Солдат сильно на него подействовало. Командир Зубров внезапно молча шагнул в сторону, и все на этом. В лесу вокруг базы он хозяин, вообще специалист по партизанским и контрпартизанским действиям. Такого даже в парке имени Горького днем с собаками не сыщешь. Хорошо, а теперь хорошо ли, что Ашенберга с генералом не заплутались, верно к дороге вышли, ну и решили... На свою беду перевести дух, закусить, выпить час-другой, а уже потом ехать. Известно, что рядом с фонарем всего темнее. И если кто и заметит прорыв одинокой бронемашины, так едва ли вздумает ее искать. И уж никак в двух шагах от места боя. По любой логике беглецам полагалось бы с полсотни километров отмахать, а всего вернее укрыться в одной из сотен наверняка имеющихся в центре и на окраинах Москвы конспиративных квартир. Самое логичное, если завтра, то есть уже сегодня, власть брать предстоит. Фёст, в свою очередь, не ожидал столь бурной реакции со стороны пациента. Он тоже думал, что игра пойдет в одни ворота. Посидят они с Людмилой, осмотрятся. Выберут подходящий момент, сделают, что задумали. Вместо этого вальяжный седоголовый мужчина, которому бы пристойнее было заседание совета каких-нибудь директоров открывать или бюро обкома партии, вдруг вскочил, заорал своим охранникам «Взять его! Живьем!» указывая левой рукой на ляхова, а ва, правой довольно сноровисто выхватил... Из-за отворота синий на вид шерстяной, а может быть, и кевларовый куртки-пистолет, марку которого опознать было некогда. Ресторанный зальчик был очень небольшой, метров 10 на 12 от силы, и размещалось в нем, кроме барной стойки, всего дюжина столиков с соответствующим количеством стульев. Так что пространство для маневра у противоборствующих сторон было совсем мало. Реакция Людмилы была, безусловно, значительно быстрее. чем у кого бы то ни было, но ей в первую же секунду пришлось рассредоточить внимание между самим Ашенбергасом, его бодигардами и якобы посторонней. А там, кто их знает, компании, как летчику-истребителю, в круговерте воздушного боя с численно превосходящим противником. Главной целью она выбралась и и его сотрапезников. С трех сторон численность врагов одинаковая. «Гендерный состав тоже. По два мужика и одной бабе. По охраннику». Но охранники ломанули вперед, опрокидывая стулья, мешая друг другу и пока не обнажая стволов. А Ошенбергаса пистолет уже был на виду. «Опытному стрелку довернуть его на 30-40 градусов полсекунды хватит, и одновременно с пуском самовзвод можно вытянуть». Тем более до его столика было почти вдвое дальше, чем до других. Если начнет стрелять, его уже не остановишь, кроме как огнем на поражение, что было ей категорически запрещено фёстом. Заодно Люда понадеялась, что первый натиск агрессивный, но пока безоружные тройки ляхов как-нибудь выдержит. Его ведь тоже намереваются взять тёпленьким, просто так убивать не станут. Вяземская рассчитывала, что успеет обернуться в оба конца. К сожалению, на то, чтобы достать и включить блок-универсал, девушке требовалось втрое больше времени, чем выдернуть из-под вздернувшего до самого края кобуру подола платья-пистолет. Пришлось действовать в стиле и духе текущего времени, чтобы ей, садясь за столик, сразу достать портсигар, намереваясь закурить. Фёс стрелять умел и вообще был неплохим фронтовым офицером, но и не более того. Даже на Юла Бриннера не тянул, не говоря о прочих киногероях, следующих 50 лет. Как Остапа можно было напугать простым финским ножом, так и его вырубить одним ударом лома или кардана от ГАЗ-51. Пока Вадим ходил в ситуацию, Людмила приняла единственно верное, но почти самоубийственное решение. Гомеостат гомеостатом, но совсем не факт, что, получив экспансивную пулю 45-го калибра в лоб, удастся выжить и с его помощью. Она из положения сидя метнулась в сторону Ашенбергаса, одновременно сильным рывком сдернула Вадима со стула на пол, выхватила из-под платья берету и, летя во флеш-атаки, открыла беглый огонь под пятым углом к направлению своего броска. Это уже просто наиспуг. Сбить нападающим кураж. Попадет? Не попадет. Уже не суть важна. Все это заняло от силы две секунды. Но все ж таки Валькирия не успела. Совсем чуть-чуть. Главный противник каким-то чудом выиграл четверть секунды времени и метр расстояния. Он нажал на спуск, одновременно зажмурив глаза, слишком страшна была летящая прямо в него живая торпеда или та же пресловутая «Пантера». Пистолет у со успел на пределе возможности автоматики выплюнуть три пули. Первая с метрового расстояния ударила Валькирию в грудь. Наискось вдоль тела ушла в подмышку, где брони не было. Еще две прямо в живот. Когда дульный срез уже уперся в тело, а потом Людмила своей массой, помноженной на квадрат скорости, опрокинула за на генерала. Уже теряя сознание, сама выстрелила в лицо, вскинувшей двумя руками «Глок». Тело хранительницы, и все четверо с грохотом обрушились на пол. За это время Фёст успел включиться в процесс, заранее снятый с предохранителя high power, Выдернутый из плечевой кобуры плотно лёг в руку, и Вадим открыл беглый огонь, как учили инструкторы-рэнджеры. Наволгали прямо от груди, не пытаясь выпрямить руку и тем более целиться. Бой шел на оптимальной пистолетной дистанции, до 10 метров. Стрелял Вадим Лежа снизу вверх, во все, что мелькало, в доступном ему секторе. Направленных в него выстрелов и грохота сыплющейся зеркальной стены, похоже, и не слышал. Жал и жал на спуск, думая о том, что не видит Людмилу, не слышит ее голоса, и это очень плохо. Он еще успел... Перекатиться в бок, лёжа на спине, дважды выстрелил во вторую бодигардшу, поднявшуюся на колени и тянущую руку с пистолетом в сторону, вцепившейся в горло Ашенберга Савалькирии. Увидел, как из сквозных пулевых пробоин в груди лошадообразной бабы брызнула кровь на светлое дерево стены. Тут патроны кончились, и Браунинг стал на затворную задержку. Сразу стало тихо. Оказывается, последние секунды, кроме него, уже никто не стрелял. Некому было. Что совершенно удивительно, гостей из Питера не задела ни одна из пуль, пронзавших стены, окна, двери и воздух между ними. Сейчас они, хоть и профилактированные от чрезмерного нервного перенапряжения, выпитым алкоголем и вообще настроенностью на всякого рода дорожные приключения, в ступоре прижались к стене и спинкам стульев. Даже на то, чтобы упасть на пол, Тем самым, сжав в мишень, ни у кого из них не хватило времени и реакции, да и почти весь огонь на их счастье велся в противоположном направлении. Бодигарды, получив команду взять живым, кинулись исполнять её буквально. А если втроём бросаешься на противника, сидящего прямо напротив, в расслабленной позе, оружие ни к чему. И так всё заранее ясно. Фёст мельком удивился, как это у него ловко получилось, считай. Палил в белый свет, а ни разу не промазал. Квалификации хватало, чтобы просто по позам, разбросанным по полу тел, понять, что в контрольном выстреле никто не нуждается. Кого и сколько успела положить Людмила, пока он не начал стрелять, Ляхов не представлял. Как будто кто-то успел включить режим растянутого времени. Так медленно, словно проталкивая сквозь вязкую преграду, ползли секунды. Вот, кажется, совсем остановились. Взгляд уперся в лежащую на спине, раскинув руки и ноги, телохранительницу с двумя едва кровоточащими ранками, симметрично над каждой грудью в глубоком вырезе платья. Четко попал, — подумал Фёст отстраненно. И только потом кинулся к Людмиле, навалившейся на врага, сжавшей руки у него на горле и неподвижной. Из всех четверых Лежащих на полу признаки жизни подавал только пограничный генерал, пытающийся освободить придавленные столом и Ашенбергасом ноги. У женщины с черным пистолетом между челкой и густо накрашенными губами смотреть было не на что. Вадим, не задумываясь и не раздумывая, пнул пограничного генерала в бок рубчатой подошвой ботинка, не соизмеряя силы удара, лишь бы не помешал. Упал на колени одним движением, повернул невесту лицом к себе. В этот же момент по ушам ударил пронзительный виск одной из пришедших в себя туристок. Кто-то из спутников гор громко цыкнул, и женщина замолчала. Корсет Людмилы удержал только первую пулю. Что не очень помогло, срикошетившая пуля ушла куда-то к лопатке, хорошо не задев легочных сосудов. Две другие, снабжённые стальными сердечниками, пробили кевлар с карбоном по центру живота и остались внутри, потому что на спине выходных отверстий не было. «Ничего, это ничего», — бормотал Вадим. «Даже на фронте не смертельно, лишь бы в первые три часа на стол». Потом до него с задержкой, как до гранаты с выдернутой чекой, дошло, что никакого стола, никакого ПМП или медсамбата... Поблизости нет. Есть большой город Москва. Институт Склифосовского. Потом, наконец, мозги прояснились. Да, гомеостат же наверняка уже начал действовать. Людмила открыла глаза. Попыталась улыбнуться. Ты в порядке? Прошепталась с усилием. О нем, значит, все время думала, даже на пуле бросаясь. Да, господи, я-то при чем? Как ты себя чувствуешь? Болит там, под горлом, не сильно. Дышать трудно. Не, не беспоко, не без... не беспокойся. Но видно было, что болит очень сильно, а кровь она теряет стремительно. Губы синеют и глаза закатываются. Сколько же минут нужно, чтобы эта чёртова машинка гомеостат начала действовать? Капитан мин службы ляхов прекрасно понимал, что там у девушки сейчас внутри творится. Две тяжелые пули при ударе а титаново-килларовое препятствие деформированные пробили брюшной пресс и начали Совершенно произвольно метаться между петлями кишечника, желудком, печенью. А там ведь и аорта рядом, начни. Автор сейчас подробности топографической анатомии оперативной хирургии входить не всем читателям понравится. Но раз жива, обязательно выкарабкается. Пёст прижался губами к щеке любимой. Ты держись, держись, сейчас всё пройдёт, сейчас, сейчас. Никогда до этого момента Вадим не испытывал такой смеси. щемящей жалости, стремление помочь и собственного бессилия. Даже будь они сейчас в его армейских времен автоперевязочные, что бы он мог сделать у Люды внутреннее кровопотеря под два литра. Но, слава богу, гомеостат наконец начал действовать на самом, ведь деле прошло не больше пяти минут. Нужно же было машинке хоть как-то разобраться, что случилось с веренным организмом. Похоже, разобрался. блокировал все разбитые и разорванные сосуды, в несколько раз повысил выброс тромбоцитов в крови, эндорфинов в нужные области мозга, глюкозы, сколько есть сердечную мышцу. Это для начала. Дальше пойдет кропотливый и тонкий на уровне почти каждой молекулы процесс. С лица девушки на глазах начала уходить предсмертная землистость, губы чуть порозовели. «Я тебя люблю, я тебя люблю», прошептала Людмила, взмахнув своими... несравненными ресницами. Догадалась, что всего шаг отделял ее от окончательного расставания с первым и единственным мужчиной. «Люблю, не ругай меня. Я все правильно сделала?» «Да, правильно, правильно, родная. Сейчас вернемся домой. Я тебе объясню, как на самом деле надо было». Это опять он говорил, чтобы у нее стимулов прибавилось. «Как перед командиром отчитываться, если выжить не сумеешь?» Не поймет командир. «А любимый, как же без нее?» Ох и возбудила Синга Вера Эн, пока не зная, от чего конкретно, но услышав дробь двух десятков, перекрывающих друг друга пистолетных выстрелов. «Куда быстрее, чем Мария!» — еще одно подтверждение. что Валькирии были не тупыми клонами, а вполне самостоятельными личностями с индивидуальным умом, силами, темпераментом. Она метнулась через дорожное полотно из глубокого кювета возле автостоянки, взлетела по ступенькам крыльца, почти не заметив, что ее кинетическая энергия снесла наш жесткий бетон зазевавшегося охранника. Вышибла ногой дверь. Против ее обычного размаха, кто не знает, двери общественных помещений всегда открываются наружу. А тут створки с хрустом вывернулись внутрь. ППС у бедра еще чуть-чуть и начала бы крестить зал вдоль и поперек сверху вниз. Дошел до нее некробиотический эмоциональный взрыв от подруги, почувствовавшей, что умирает. Остановилась, наткнулась не на стену, Сначала на ментальный посыл Фёста, чуть позже на безмолвный призыв, увидевший её 290 девяностый, почти что самой младшей из всех сестрёнки. «Инга, сюда!» — искажённый горловой с голос полковника Ляхова сразу привёл в Валькирию с фамилии безукоризненно спокойное состояние. Как майора Макнапса из «Детей капитана Гранта», никогда не терявшего абсолютного хладнокровия на протяжении романа. «Слушаюсь, Вадим Петрович». «Что с Людмилой?» «Нормально». Дёрнул он окровавленной щекой. «Мария где?» «На улице?» «Держит окрестности». «Слушай меня. Настрой блок и перекинь нас на столешников в этой Москве. Напрямик, сама знаешь как. И вот этого с нами. Он ещё раз сильно пнул Ашенбергаса. Генерала, забирайте с собой. И на машинах гоните туда же. Здесь оставьте как есть. Поняла? Поняла, Вадим Петрович. «Включая своим, у меня, видишь, руки заняты». Инга, совсем немного помешков, нашла нужную комбинацию на клавиатуре, потянула Феста за рукав. «Давайте наружу и два шага за угол!» «Зачем это им видеть?» Она указала на пятерых зелёных от страха и густого запаха крови туристов и высунувшихся, когда смолкли выстрелы официанта с барменом, судя по возрасту, ещё помнящих бандитские стрелки начала девяностых. «Давай!» Инга с недевичьей силой выволокла Ашенбергаса на крыльцо, ухватив за дорогой возможное крокодиловое поясное ремень. И дальше по ступенькам, не заботясь о целости его лица и прочих выступающих частей тела. Она совсем не интересовалась, почему Фёст принял именно такое решение. С точки зрения логики войны, не самое очевидное «нужно значит нужно». Проход открылся, Вадим с Людмилой на руках перешагнул в прихожую здешней квартиры, чтобы не тревожить межвременную ткань. Принято считать, что чисто пространственные переходы почти безопасны. Следом Вирен перекинула до сих пор бесчувственное тело живого лидера народного восстания. «Так мы поехали, Вадим Петрович?» «Езжайте. Только очень аккуратно». Пес только сейчас подумал, что две девчонки в чужом мире с безжалостно скованным жесткими наручниками генералом погранслужбы в машине прилично рискуют. Валькирия его поняла. Проскочим, господин полковник. Если в вашем мире городовым не хватит располагающих улыбок красивых девушек, могут нарваться на кое-что другое. Вы же нас за это не накажете? И, глядя в красивое, но недобро, со ощуренными глазами лицо Инги, не могущей оторвать взгляда от еле-еле улыбнувшейся и ей тоже вяземской, он подумал, что совсем не завидуют менту, вздумавшему Валькирии остановить. Размеры квартиры были достаточны для того, чтобы 10, а то и больше человек могли находиться в ней, не пересекаясь, а иногда и не подозревая о присутствии друг друга, особенно если знать особенности ее планировки. Построена в архитектурной стилистике конца XIX века, она так и задумывалась – хозяева и обслуживающий персонал должны существовать в пространствах, взаимодействующих достаточно условно. А протает своего рода. Этому способствовала система коридоров по особому, связывающих господские комнаты и прихожую с парадным входом, а кухню, помещение горничной кухарки, приходящей прислуги с черным. Вдобавок жилые комнаты имели по две, а то и по три двери, позволяющие использовать их как изолированные или смежно проходные. А если учесть, что несколькими дополнительными переходами три зеркально-подобных, но существующих в двух пространствах и неизвестно, скольких временах квартиры были связаны воедино. Получалось очень интересное, не только в инженерном, но и философском плане конструкция. Хайнлайна бы сюда пригласить. Поэтому Фёст, не попавшись никому на глаза, прошел в комнату Людмилы, уложил девушку на кровать, раздел, теперь уже спокойно и тщательно осмотрел раны и повреждения — Входные отверстия на самом деле выглядели совершенно нехорошо. Трудно сказать, помогли бы Вяземской самые квалифицированные хирурги с наилучшим оборудованием. Скорее всего, его ненаглядная была бы уже в той самой Волгале, куда по должности ей полагалось доставлять павших в бою воинов. Но сейчас все будет нормально. Уже становится. пока Валькирия чувствовала себя так, будто получила три сквозных ранения из-за обычной трехлинейной винтовки. Необ... Необходимая помощь уже оказана, сделана перевязка и укол промедола. Не слишком приятно, конечно, но прогноз благоприятный. «Эх ты, героиня!» — Вадим присел на край постели. Положил ладонь девушки на щеку. «То ж тебя учил матросова из себя изображать. Спокойно бы прямо из-под платья, из двух стволов и порядок. Он же пистолет поднимал». — А ты сказал? — Живьем брать. Людмила виновата улыбнулась. — Ну и влепила бы ему в коленку или просто промеж ног. Лучше бы его сейчас лечили, а не тебя, а потом бы мы остальных в триста ствола покрошили. — Ну, прости. Я просто очень за тебя испугалась, и вот первое, что в голову пришло. — Дурочка ты у меня испугалась. Это я за тебя пугаться должен, когда ты вечером домой вовремя не приходишь, или как сейчас вот. Я теперь вообще в долгах, как в шелках. «Герта меня своим телом сзади прикрыла, ты спереди. Чем рассчитываться буду?» «Не надо рассчитываться. Поцелуй меня». Вадим коснулся губами ее сухих и, слава богу, горячих губ. И столько что накатившимся ужасом подумала, ведь могло случиться, что не в губы, а в лоб целовать бы пришлось последний раз. «Пить хочешь?» — спросил он. «По всем канонам, она бы сейчас должна испытывать мучительную жажду, разрывы кишечника, желудка, огромные потери крови. «Нет. Да не бойся ты за меня. Все же в порядке, гомеостат работает, а он сам все регулирует. Вот смотри». Она говорила тихим, но ровным, не внушающим опасений голосом. Фест все время ловил себя на том, что реагирует на все, как обычный неграмотный мужик у постели жены в реанимации, нервничает, дергается. «Забыл и о том, что сам врач...» И о свойствах гомеостата тут ведь совсем по-другому. Если даже после обычной операции по поводу аппендицита больной имеет точно определенной статистикой, так сказать, законный шанс умереть, до 3%, между прочим, то здесь исключается даже миллионная доля. Если только гомеостат вдруг сломается, что лежит уже в зоне отрицательных реальностей, так есть еще девять запасных. Людмила протянула ляхову руку. Он только сейчас удосужился посмотреть на экранчик прибора. До этого все своим умом соображать пытался. Зеленая засветка, обозначавшая остаток жизненного ресурса пациента, занимала сейчас процентов 20 окружности. Но, как ему было известно из инструкции, самым узким зеленым лучиком потерпевший приходил в норму за сутки-двое. Можно было бы сейчас же получить точный список имеющихся нарушений постоянства внутренней среды организма и прогноз по каждому, но Вадиму этого... Совершенно не хотелось. Сейчас он не врач, просто встревоженный муж. А кому приятно прочитать в анамнезе Морби своей любимой многочисленные рвано-ушибленные раны внутренних органов, огнестрельное разрушение печени, массированная кровопотеря и в этом же роде. — Ты давай поспи, — сказал он, вставая. — Я сейчас Еланскую пришлю, она с тобой посидит. — А ты куда? Глаза Людмилы широко раскрылись, девушка даже попыталась привстать с постели. Я совсем никуда. Выскочу на полчаса, нужно девчонок встретить, мало лишь. По городу сейчас едут с оружием и пленным. Милиция остановить может или патруль, встречу доведу и сразу обратно сюда. Не бойся ты, ради бога, что еще может случиться? Со мной две такие же самоотверженные защитницы будут. Разбуженные еланской придремнувшие на диване согласно уставу, не раздеваясь, он не стал говорить всего. Хоть и почти своя она, но с гомеостатом и блок-универсалом пока не сталкивалась. Хватит и того, что увидела, как через обычную квартиру в другой мир попасть можно. Отчего и не удивилась поручик, увидев, что Ляхов вошел беззвучно, да еще и раненую Вяземскую привел. Что он ее мог пронести на руках, по хоть и предутренней, но все же никогда не бывающей пустой Москве в голове не укладывалась. «Вышла у нас там небольшая перестрелочка». Корсет помог, но не совсем. Под кожей две пули застряли. Мышцы не пробили. Я все, что нужно, сделал. Но, сама понимаешь, шок. Побудь с ней. Вставать ей пока не надо. Есть, пить, курить тоже. И разговаривать не позволяй. Пусть поспит сколько получится, а я еще кое-куда сбегаю. Ночь сегодня беспокойная вышла. Ты уж извини. Да о чем вы, Вадим Петрович? Тут у вас сто раз лучше, чем в гарнизонном карауле. Что да, то да, Галя. Не столько, пожалуй, лучше, сколько веселей. Но глаза у него, наверное, были слишком выразительные. Так что Иланская не сдержалась. Погладила ладонью по рукаву. Не переживайте вы так. Жива ведь и в сознании. С каждым может случиться. Если бы плохо было, вы ее в госпиталь бы отвезли. А раз — домой. Да все так, Галя, все так. Ну, сама же понимаешь. Спасибо за сочувствие. Побежал я.